Глава одиннадцатая. Иван сначала просто удивился, но подумав, решил, что вряд ли появление Кайны здесь случайно. Не с ее ли помощью Всеволод хочет восстановить с ним связь? Впрочем, не стоит ломать над этим голову, надо подождать. Кайна сумеет выйти на связь, если это действительно нужно. «Ну, нравится вам эта дама?» Дошел до его сознания нетерпеливый голос Тики. «Красивая», — ответил он. Даже слишком. Вот именно, слишком. Тика одобрительно взглянула на Лобова, как статуя. Покосившись на Кайну, она засмеялась, щуря свои зеленоватые глаза, и вдруг совсем другим деловым тоном спросила. «А откуда вы ее знаете?» Не стоило, конечно, решительно отрицать свое знакомство с Кайной. Кто знает, как повернуться события. «Лицо ее мне знакомо», — сказал Иван. «Но откуда...» «Не представляю». К столу подошел метрдотель, респектабельный, с иголочки одетый мужчина, с достоинством поклонился и положил перед Лобовым аккуратно написанный счет. Иван посмотрел на внушительную итоговую сумму, мысленно усмехнулся и под любопытным взглядом Тики принялся молча отчитывать деньги. Метродотель кашлянул и слегка поклонился. «Проверьте счет, Лэнд», — напомнил он вполголоса. И заметив, что Лобов сделал нетерпеливое движение, добавил с мягкой настойчивостью. Таков порядок! Он опять поклонился и одновременно чуть скосил глаза на столик, за которым сидела Кайно стан. Теперь Иван обратил внимание на то, что метр стоит так, чтобы Тика не видела его лица, по крайней мере, видела плохо. Лобов взял счет, сдерживая волнение, посмотрел его и ничуть не удивился, когда среди длинного перечня блюд и их стоимости. Обнаружил текст на Космо-Арго, отлично подогнанный под общий характер счета. «Алексей и Тур в резиденции Линга», — сообщал Снегин. «Вход через бар-факел». Третья портовая 104. «Алексей не расшифрован, имеет сведения исключительной ценности. Форсирует события вплоть до крайних мер. Транспортом обеспечиваем. С нами сотрудничает доктор Сайн из окружения Линга». В крайнем случае можно сослаться на его рекомендацию. Севолод. Лобов пробежал текст глазами, потом уже внимательно прочитал его еще раз, на секунду задумался, после чего, как бы спохватившись, смял счет, спрятал его в карман и поднял глаза на метродотеля. Все правильно. Метродотель взял деньги, не считая, и отошел с легким поклоном. Провожая его взглядом, Лобов заметил Кайну, идущую к выходу. Тихо с интересом смотрел ей вслед, а когда та и обернулась к Лобову. «Вот какие у вас знакомые!» протянула она значительно. Лобов взглянул в ее зеленые глаза. «Какие?» «Да вот какие!» «Это я поначалу не заметила, что она Ролина!» В голосе ее звучало почтение. Лобов продолжал непонимающе смотреть на нее, но Тика, явно не желая поддерживать этот разговор, только раздраженно пожала плечами и презрительно процедила. Вы бы хоть счет уничтожили, а то влипнете из-за такого пустяка. Лобов, поколебавшись, достал из кармана счет и развернул его. Предчувствие не обмануло. Снегин, как и всегда, оказался предусмотрительным. Надпись, сделанная на космо исчезла без следа. Иван усмехнулся и протянул счет Тике. Она взглянула на него без особого интереса. «Знаем мы эти штучки». Тика бесцеремонно разглядывала Лобова. «Нет-нет, да и подумаю. Может быть, вы специально прикидываетесь таким простачком, а потом возьмете и положите всех, как там, возле бара?» И без всякого перехода спросила. «Вы зачем Клингу? Заработать хотите?» Иван покачал головой. «Нет, Тика, и я не жадный». «Зачем же вы туда лезете?» Она сказала это с такой искренней досадой, что Иван заколебался. А, собственно, почему бы не рассказать ей, зачем он идет Клингу? Ведь это уже не тайна. Стик наверняка давно сообщил своему патрону о цели поиска Хлобова. Решившись, Иван полез в карман за бумажником. Клингу, в руки попал мой близкий товарищ. Вот я и хочу его выручить. Иван достал голографию и показал ее Тике. Вот он. Тика взглянула на голографию и слегка вздрогнула. Иван, внимательно следивший за ней, сейчас же спросил. «Ты его видела?» «Да». Она отвела взгляд. «Его уже допрашивали?» Ресницы Тики дрогнули, за ними на мгновение мелькнули зеленые встревоженные глаза. «Еще чего! Пока нельзя! У него же сотрясение мозга!» Перехватывая инициативу, она, как всегда, круто изменила тему разговора. «А вы правда не рассердились на меня за то, «Что я подвела вас там, возле бара?» Лобов чуть улыбнулся и дипломатично ответил. «Ну, если и рассердился, так теперь уже простил». «А почему?» – требовательно спросила она. «Ты совсем еще девочка и толком не знаешь, что творишь», – почти грустно ответил Иван. «А почему это вы так стараетесь? Кто он вам такой, этот товарищ?» «Это мой друг», – серьезно пояснил Лобов. Нам уже не первый раз приходится выручать друг друга. «А как это вы хотите его выручить?» «Я его выкуплю». Тика с интересом взглянула на Лобова. «Вы богатый?» «Да как сказать, замялся Иван, не то чтобы богатый, но для такого дела фаргов у меня хватит». Зеленые глаза Тики прищурились. «А если Линк не согласится на выкуп?» «Тогда я его выкраду». Иван проговорил это с такой уверенностью, что Тика приняла все за шутку, засмеялась, поставила локотки на стол и с увлечением спросила. «А потом?» «У Линга руки длинные. Я увезу его далеко-далеко, а Линка нас там не достанет». «А куда? На стигму?» «Конечно, на стигму». Не спуская слабого пристального взгляда, Тика со вздохом покачала головой. «Чудные вы там на стигме!» Я таких еще не видела. А может быть, вы землянин? Иван и бровью не повел. Ну а если бы и землянин, что ж тут такого? У нее даже глаза расширились, став похожими на глаза настороженные кошки, но лишь на короткое мгновение. Какой вы землянин? Она усмехнулась. Конечно, земляне умные, у них и культура, и машины, и путешествия. Говорят, у них и любовь какая-то совсем другая. Только вот жизнь у них такая пресная, как сэлти без приправы. Они там только и делают, что дрожат, как бы кто не оступился, не упал, да не набил себе шишку. А если уж пристукнут кого-то из-за угла, то у них скандал на всю планету. Тика покосилась на лобово. Смешно, правда? Очень смешно, согласился Иван. Драться, а тем более воевать они и совсем не умеют. Тике явно было жаль беспомощных землян. Если у нас дойдет до серьезного дела, так от них одно мокрое место останется, хоть их и гораздо больше. Надо только сначала перенять у них полезное, а свои тайны поберечь. Лобов внимательно слушал девушку. Конечно, она говорит чужих слов. Хорошо бы узнать. Ведь если это не просто бредовая идея, а уже вполне продуманная программа покорения землян лицами, то... Но чьи же это мысли? Только гангстеров? Или большинство обитателей этого суматошного города? «Вы на меня и правда не сердитесь?» Вдруг спросила Тика, мысли которой сделали очередной зигзаг. Лобов лишь покачал головой. «Вы думаете, эти на улице случайно нам встретились?» Тика бестремонно разглядывала Ивана. «Как бы не так. Это было подстроено. Вас проверяли. А здесь почему мы сидим? Пообедать мне захотелось». «Подумаешь, важность какая! Это мне велели затащить вас сюда и выведать все, что сумею. Опасаются вас почему-то. А почему, не пойму. Вы же совсем зеленый. Провести вас, ну, ничего не стоит. А ролины вам информацию пересылают, хоть вы ее толком и принять не умеете. Ничего не пойму. «Не мучай себя сомнениями, Тика. Делай свое дело, а я буду делать свое. А за откровенность спасибо». Ее зеленые глаза стали злыми. «Да мне жалко вас. Выманят у вас фарги и выкинут на улицу, если совсем не прикончат вместе с этим вашим другом». И вдруг предложила. «Хотите, я вам помогу?» Он улыбнулся. «Я серьезно говорю?» «Кто знает, — подумал Иван, — какие еще сюрпризы заготовлены у этой девчонки. Может быть, и это ее предложение своего рода приманка». Не успеешь оглянуться, как окажешься в крепкой мышеловке. Хотя... Что в конце концов я потеряю, если не раскрывая своих карт, заручусь ее поддержкой? А в решающую минуту... По какой-то странной ассоциации ему вспомнилась древняя сказка о том, как храбрый Витязь отправился спасать попавшую в беду красавицу-царевну, как он по пути в Тридесятое царство вызволил из разных несчастий медвежонка, сокола, щуку... И как потом все они помогли ему справиться с Кощеем Бессмертным? Не будь этой помощи, не сносить бы ему головы. «Что ж, по рукам. Ты поможешь мне, а я тебе». Тика протянула ему руку, но смотрела недоверчиво. «Вы-то чем мне поможете?» «Кто знает?» После секундной заминки ответил Лобов, решив, что не стоит пока откровенничать. «Всякое может случиться». Зеленые глаза тики смотрели на него серьезно, без каких-либо следов игривости или озорства. Она явно чего-то ждала от лобова. Но чего? Он так и не мог понять.